Глава шестая Когда говорил Ерикан, то зачастую его слова несли простую и доступную для понимания мысль, пусть и с определенными нотками тонкой издевки, какую не каждый изощренный собеседник мог распознать. Но вместе с тем старик никогда не кичился заумью, Он говорил ровно то, что мог понять, беседующий с ним, пусть и не всегда сразу. Оттого от слов учителя Юти опешило. Услышанное никак не укладывалось в голове. Да, когда-то, невероятно давно, когда существовал Сердинак, водились на земле и драконы. Но злые великаны уничтожили их еще прежде, чем появились смертные герои. потому до нас дошли лишь редкие легенды. Более того, в какой-то момент девочке показалось, что Ерикан сам не особо верит в сказанное, будто ляпнул, не подумав, а теперь горько в этом раскаивается. Но наставник не сводил глаз создания в небе и не торопился делать никаких опровержений. «Может, иллюзия?» — подала робкую надежду Юти. на что старик расставил два пальца, например, рогатки, оттянул невидимый снаряд и отпустил. Созданный волей и силой сиел волшебный камень, полетел, будто выпущенный из требушета, с пронзительным свистом рассекая воздух и ткнулся в брюхо неповоротливому созданию. Дракон тяжело поднимал крылья, Прибивая ветром траву к земле и явно не заметил манипуляции Ерикана. Но факт остался фактом. Огромная и грозная тварь существовала. — Как это возможно? — спросила Юти. — Сиел, — только и ответил учитель. — Величайшие в способности созидания, какого я не видел прежде. Я думала, что ты знаешь всех стоящих Сиел на севере. Я тоже так думал, вновь удивил ее ответом Ерикан. Между тем дракон медленно и неторопливо облетел окрестности и направился к ближайшему лугу, на котором послась отара одной из деревень. Представленному следить за ними крохотному мальчишке, не больше девяти лет отроду хватило ума сделать ноги, как только он увидел на подлете ужасное создание. Сами овцы в панике бросились в рассыпную, укрываясь в тени леса. Не повезло лишь нескольким из них. Чудовище раздавило их при приземлении. И теперь дракон занимался тем, что медленно жевал мясо поверженных овец, смешно тряся острой мордой и вытягивая шею. Одаренная разглядывала создание, изучала его. И, к примеру, заметила, что чудовище не такое уж большое, просто пролетело оно слишком близко, отчего и внушило трепет и уважение. Если взять девять-десять девочек такого же роста, как Юти, поставить их на плечи друг к другу, можно было дотянуться до костяных шипов на морде. Тогда как, по легендам, когда Сердинак поднимался в воздух, то закрывал собой все небо, И день становился ночью. Отвлекая девочку от ее размышлений относительно природы драконов, из ущелья наверху вылетел самый странный отряд, какой видела Юти. Коротко стриженные мужчины, все как один, оказались облачены в холщовые сорочки со шнуровкой на груди, свободного покроя штаны и невысокие сапоги из мягкой кожи. Больше всего они походили на одинаково одетых крестьян, если бы не лошади и сила, которая обдала одаренную, как свежим морским ветром. Их руки пусть и были мозолистые, и натружены, но оказались чистые, без безотметен дар аншары, потому Юти решила, что перед ней отряд сиел. «Каратар!» — направился ближайший к ним северянин, выкрикивая приветствие на ходу. Никакими уважением или учтивостью здесь не пахло. «Мы ищем диковинное создание, похожее на дракона!» У вопрошающего был дважды сломан нос, о чем свидетельствовали горбинки. В глубоко посаженных глазах читалось, если не мудрость, то серьезный опыт, а весь вид выражал колоссальную усталость, как у собаки, возвращающейся с трехдневной охоты, или лошади, которая ради забавы конюха обскакала конструкт с внешней стороны стены, потому Юти про себя решила простить и то, что незнакомец не спешился, и что не соблюл прочие меры приличий. «Этот?» — девочка ткнула пальцем на лук внизу, на котором продолжала неторопливо пировать чудовище, будто Юти только тема занималась, что несколько раз на дню указывала путникам на драконов. Вместо ответа северянин вскрикнул и пришпорил коня, съезжая с тропы, а прочие последовали его примеру. Юте осталось лишь удивляться, как всадники не боятся покалечить своих лошадей, пробираясь к чудовищу самым быстрым способом. Проклятые ублюдки, проворчал Фромвик, опаски вылезая из своего укрытия. Так и знал, что это их рук дело! Кто это? — спросила Юти. «Вальтаг отверженных», — ответил Ерикан. «Хотя сами себя они называют свободным вальтагом скитальцев и не нашедших себе дома сиял». «А в землях их зовут проклятые ублюдки», — заключил Фромвик. «Сначала они были сборищем бродяг и отщепенцев, которые облюбовали ветреные мыс окрестные земли». Юти сдержалась, чтобы не хмыкнуть. По ее скромному мнению, весь север можно было назвать ветреным. «Но не прошло и пары лет, как Ярл Гронедон отправил своих воинов, чтобы собрать деньги с людей, живущих на его землях», — продолжил крепкорукой. «Вальтак, почувствовавший свою силу, ответил отказом, и была кровавая сеча, в которой сиел вышли победителями». «Я слышал об этом», — подтвердил Ерикан. «Сломить их упрямство и заставить принять свою власть удалось лишь одному человеку, серому ворону», — поддакнул Фромвик. Вальтак признал власть императора, даже согласился платить ему налог. «Но на севере нет воина, который не презирает этих ублюдков, что не мешает твоим сородичам торговать с ними», — С серьезным видом уколол бывшего ярла Ерикан. «Многие забыли о чести». — согласился Фромвик. — Если бы это говорил не северянин, который отказался от власти ради того, чтобы быть швеей, и который не спрятался за камень при первой опасности, я бы даже поверила, — отрезала одаренная. Ей порядком надоели препирательства этих двоих. Во Фромвике сейчас проснулись не его слова, а мнение, навязанное отцом и его окружением. Это Юти поняла сразу. А Ерикан в свойственной ему манере был готов дразнить бывшего ярлохоть до утра, будто в этом старик черпал свою силу. Саму же девочку сейчас больше интересовали события, разворачивающиеся внизу. Всадники все же спустились на луг. Отстали только двое, к тому моменту потеряв своих лошадей. Одна из них уже сучила копытами с переломанной шеей, Другая пыталась встать, но ей мешала неестественно вывернутая нога. Пешие Сиел уже оставили животных и теперь торопились к своим собратьям. Дракон не торопился улетать. Казалось, он вообще не особо обращал внимания на Сиел, подбирающихся к нему с явно агрессивными намерениями, либо не ощущал угрозы от них. «Что будем делать?» С лукавой улыбкой спросил учитель. «Надо поскорее уходить!» — отозвался Фромвик. «Непонятно, что затеяли эти безумцы!» Юти проигнорировала слова Крепкорукова. «Ты каждый день встречаешь драконов, Ерикан?» — ответила вопросом на вопрос Юти, как часто делали странствующие торговцы из племени Гарха, не имеющие родины. «Хаос и постоянное созерцание», — сам говорил. «И именно теперь все сошлось в одном существе». «Кто за то, чтобы уехать прямо сейчас?» Почему-то поднял обе руки Фромвик. «У нас не Тинг», — резко осадила его Юти. «Если хочешь, можешь остаться здесь, а я спускаюсь». Девочка намеренно не сказала «мы», ибо не могла решать за Ерикана. Но наставник согласно кивнул. Более того, в его вечно блеклых, почти безжизненных васильковых глазах Юти увидела нечто... чего раньше там не было, давно утерянное любопытство, которое свойственно только детям, когда даже страх перед неизведанным не в силах их остановить. — Можете рассчитывать на меня! Я дождусь вас тут и прикрою путь отступления! В подтверждении своих слов Фромвик даже снял со второй навьюченной лошади щит и оперся ладонью на эфес дорогого меча. и, надо сказать, выглядел он как какой-нибудь герой из многочисленных северных эт. Вот только Ють знала, что стоит дракону сделать шаг в эту сторону, как бывший ярл дерет быстрее обеих лошадей. Сначала мысль о путешествии с крепкоруким сильно раздражала девочку, особенно когда пришлось ждать бывшего ярла в его замке, подчиняясь воле стражи. Юти знала, что воином становишься, если на своем пути ты встречаешь других воинов, а не швей. Фромвик имел лишь общее представление о том, с какой стороны держать меч и как делать грозное лицо. Богиня щедро отсыпала ему стати, благолепие и красноречие, взамен забрав храбрость и дисциплину, неотъемлемую часть каждого воина. Юти даже думала, что лучше бы, чтобы у Лендрика родилась дочь, а не сын. Теперь, пусть прошло и не так много времени, она воспринимала Фромвика как испытание, посланное богиней. Ведь воин должен быть готов ко всему, в том числе и к капризным людям, взгляды которых отличаются от твоих. Вместе с тем потворствовать трусости бывшего ярла она не собиралась. И, как считала Юти, сказала, довольно мягко, хотя могла произнести нечто вроде «Право голоса здесь имеют только те, кто может себя защитить». Уже на полпути Юти обернулась и все же обнаружила Фромвика наверху. Он возвышался твердыней на отвесной скале, под которой бушует море. Девочка даже подумала, что она с Ериканом для крепкорукого испытания не меньшее. Чем он для них. Когда они добрались до беснующейся лошади со сломанной шеей, Юти вытащила меч и проявила милосердие. После утерла горячую кровь и заторопилась ко второй, уже обратившись к кольцу мили: Успокойся, тебе помогут, потом. Несчастное животное перестало трепыхаться и замерло, будто бы даже уснуло. Хотя Юти. теперь уже связанная пусть и крохотной, но крепкой ниточкой с лошадью, знала, что она бодрствует. Просто сила колец успокоила несчастное создание. Вот для дракона тем временем происходило нечто, что Юти со своим опытом и знанием способностей Сиел объяснить не могла. Почти все вальтакции собрались в полукруг, взялись за руки, и теперь проворно сковывали чудовище сотворенными толстыми цепями. Дракон брыкался, мотал шипастой головой и бил тяжелым хвостом по земле, но явно проигрывал в этой схватке. Сел были опытнее и организованнее. За довольно короткое время они совладали с чудовищем, вот только после наступила обескураживающая заминка. Главный из них, тот самый одаренный с переломанным носом, сотворил какое-то смертоносное заклинание. С его рук будто сорвался кусок айсберга, в который ударила молнией. По крайней мере, так показалось Юти. Вот только дракон не шелохнулся, когда заклинание коснулось его, чем немало задачил всех съел. Они стали переглядываться и даже ослабили хватку. И чудовище этим почти воспользовалось, порвав одну из зачарованных цепей и попытавшись рвануть ввысь, посадить крылатого ящера обратно на землю, доставило немалых трудностей, но в конечном итоге вольтакцам это удалось. Юти к тому времени подошла уже так близко, что могла слышать, о чем говорили волшебники. «И что теперь делать, Сигур?» — спросил один из них. Руки его были напряжены так, что под кожей вздулись вены, а на висках блестели ручейки пота. «Я пытаюсь что-то придумать. Держите его крепче!» — ответил горбоносый. «Надолго нас не хватит!» — заметил другой. На самом деле Юти не заметила, чтобы тот, кого называли Сигуром, правда что-нибудь делал. Он вытянул руки, но сила оклубилась в нем, не вырываясь наружу. Юти почувствовала, насколько могущественен съел, однако он решительно не знал, что предпринять, и сорвал свою злость на путниках, которых заметил лишь сейчас. «Не подходите! Это создание Вольтага и принадлежит нам!» «Пока я вижу только, что вы пытаетесь решить проблему Вольтага и не можете придумать как», — спокойно ответила Юти. Она привыкла к тому, что одаренные, тем более мужчины. не принимают ее всерьез, с первого раза. Дважды свою ошибку они, как правило, не совершают. «Знаешь ли ты, дева, что сел в Вольтага могут разговаривать только другие Сиел, даже торговцы, которые приезжают к нам, одаренные?» «Ты сам поприветствовал меня», пажала плечами Юти, тоже решив перейти на «ты». «Потому я лишь продолжаю разговор, начатый тобой». «Все Вольтага могут приступать, это правило в случае серьезной опасности!» Девочка слегка улыбнулась. Волшебники, укрывшиеся в землях Ветреного мыса, ничем не отличались от воронов Императора. У тех тоже существовал свой кодекс, который, впрочем, можно было нарушать, если он в данный момент не соответствовал целям и желаниям гвардейцев. «Земли могут быть разными». но люди в них живут одинаковые, несмотря на цвет кожи и вероисповедания. Йоти думала об этом, одновременно медленно снимая обувь с левой ноги, после чего продемонстрировала сел единственное кольцо души, тем самым подтверждая, что формально имеет право разговаривать с мужчиной. Она ожидала, что Сигур сейчас предъявит новое требование для беседы. И, наверное, так бы и произошло. По крайней мере, Горбонос и сморщился, однако не успел ничего ответить, ибо то же самое сделал и Ерикан с каменным лицом, разувшись перед вольтакцем И если вытянувшаяся физиономия мужчины объяснялась вполне легко, не каждый день увидишь мастера сел с тремя обручами, то Юти... Изумилась по другой причине. Ирикан не любил демонстрировать свою силу, неоднократно повторяя девочке, что чем меньше посторонний человек знает о тебе, тем лучше. Научитель провернул это только с одной целью: чтобы иметь право поговорить с горбоносом, точнее, задать вопрос, состоящий лишь из одного слова. Как? А между тем и Ютти и Горбоносый поняли, о чем вопрошал старик. Девочка обернулась к Вольтакцу, ожидая ответа, а тот тяжело вздохнул, точно у него не было выбора, перед мастером сиел и стал рассказывать. «Среди нас живет один парень. Гениальный, одаренный, скажу честно. А я повидал их немало, вот только он не вполне в ладах с головой». «Можно даже сказать, что живет в своем мире и невероятно помешан на сказаниях и сагах о драконах». «А около полугода назад началось это», — Горбоносый показал закованное чудовище, которое будто бы тоже внимательно прислушивалось к словам говорившего. «Сначала они были маленькие и не такие опасные, не больше певчик птичек, и умещались на ладони. И уничтожить дракончиков было легко». Надо было лишь вывести их создателей из состояния отрешенности. А потом они стали ограждать себя от внешнего мира с помощью заклинаний, которые мы пробить не могли. И нам пришлось убивать драконов. С каждым разом сделать это становилось все труднее. И вот теперь... Горбоносый указал на тварь, которая широко раскрыла пасть. Юти даже отшатнулась. разглядев три ряда острых, как заточенные клинки зубов. «Не волнуйтесь, он не умеет дышать огнем. К счастью, наш самородок не разобрался в анатомии этих тварей и, по сути, попросту создает огромных летающих ящериц». «Действительно, не о чем волноваться», — заметила Ютья, обуваясь. «Вот только с каждым разом он делает защиту и для себя, и для своих созданий все совершеннее», — продолжил Горбоносый. И вот теперь уже я, второй сел Вольтагой не смог разрушить сотворенное творение. Сигур! Долго мы не протянем! отвлек от душесчипательного разговора все тот же волшебник. Только на этот раз пот уже не струился тоненькими ручейками, а заливал все его лицо. Если отпустить его сейчас, то вслед за овцами он может добраться до ближайшей деревни, нахмурилась Юти. Потому его надо убить! «У каждого из созданных драконов под пастью кожа необычайно мягка». Горбоносый покосился на ножный Юти. «Ее можно пробить оружием». «Этим мечом не убить дракона», — реально оценила свои шансы Юти. «Ты не понимаешь, как работает сотворенное заклинание», — ответил Сиел. «Если хоть немного нарушить его структуру, то оно разрушится само». — Но если ваше сотворенное заклинание попробует меня на зуб, то ты умрешь без всякого сомнения, — успокоил ее Горбоносый. — Так и лезь сам в пасть этого чудовища! — мгновенно вспыхнула девочка, почти как факел, шипящий пропитанным жиром. — Я сиел! — Гордон вместе с этим задумчиво пробормотал Горбоносый. — Не мое дело сражаться оружием. При этом его взгляд скользнул по запястью левой руки, Которое на мгновение, пока Юти надевала сапожок на ногу, открылась от намотанных лохмотьев, и обруч сверкнул своим темным переливом, демонстрируя возможную силу Кеха. Юти повернулась к лукаво улыбающемуся Ерикану. «Зато ты станешь первой девой-воительницей, которая одолела дракона», — заметил учитель. «Сказать по правде вообще? Первым воином!» «Если он меня не сожрет, просто будь быстрее и не делай вид, что сама не хочешь этого». Ютих хмыкнула. Уже когда Горбоносый посмотрел на ее меч, она мысленно согласилась с предложением.